Но побывать здесь стоит. М. Когда подошло время обеда, Микаэль положил ноутбук в сумку и прогулялся до кафе Сюзанны, где приземлился за свой любимый угловой столик. Подавая ему кофе с бутербродом, Сюзанна с любопытством посмотрела на компьютер и спросила: "На чем он работает?" Микаэль впервые воспользовался своей легендой, объяснив, что нанят Хенриком Вангером для написания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 Отъ отецъ Генри Кавангера был человекомъ холоднымъ и бесчувственнымъ, который производилъ детей на светъ и полностью перекладывал заботу об ихъ воспитаніи и благополучіи на плечи жены. До шестнадцатилетнего возраста дети почти не встречались со своимъ отцомъ, кроме какъ на особыхъ семейныхъ сборищахъ, где имъ надлежало присутствовать. Но держаться тиши воды ниже травы,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 Оба в 1930 году отправились вслед за старшим братом в Упсулу. Между собой эти двое были очень близки. Но насколько тесно они общались с Рикардом, Генрик Вангер точно не знал. Известно, что братья присоединились к фашистскому движению Перра Энгедаля в Новой Швеции. Харльд Вангер потом все годы преданно следовал за Перром Энгедалем.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 Бродяги, цыгане, евреи. Можете продолжить сами. Фантазии моего брата о сленцам вполне мог располагаться в Даларне. Грегер Вангер стал после войны преподавателем, а со временем и директором гимназии в Хедестаде. Генрик тогда полагал, что после войны брат вышел из партии и расстался с идеями нацизма. Умер Грегер в 1974 году, и только разбирая его наследие, Генрик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 Насколько больными они были в других отношениях? Единственным братом, к которому Генрик Вангерт относился хоть в какой-то степени с симпатией, был слабый здоровьем Густов, скончавшийся от болезни лёгких в 1955 году. Густов не интересовался политикой и представлял эдкой отрешённой художественной натурой, не проявлявшей ни малейшего интереса к бизнесу и работе в концерне.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 А ведь дело было в самом центре нацистской Германии, где таких, как он, считали предателями расы. А, это безусловно меняет дело. И что дальше? Мать Эдит взяли в 39 году. Она исчезла. И о её дальнейшей судьбе мы можем только догадываться. Было известно, что у неё осталась дочь, которая пока не значилась в списках для транспортировки.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 Я ежедневно встречался с ней в доме Лобака. Это была симпатичная и молчаливая 20-летняя девушка, которая убирала мою комнату и помогала подавать ужин. В 37-м году, когда преследования евреев продолжались, уже несколько лет мать Эдит стала умолять Лобака о помощи, и он помог. Лобак любил своего внебрачного ребенка так же сильно, как и детей от законного брака.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 Эдит должна была попасть на корабль, спрятавшись в одном из трёх сотен ящиков с оборудованием. Моей задачей было защитить её, если девушку обнаружат, пока мы не покинем немецкие территориальные воды и помешать капитану совершить какую-нибудь глупость. При благополучном развитии событий мне следовало дождаться, пока мы отойдём подальше от Германии и выпустить её из ящика. Отличный план. Звучало всё просто, но поездка обернулась кошмаром. Капитана корабля звали Оскар Гранат, и он отнюдь не пришёл в восторг, когда на него внезапно возложили ответственность за высокомерного наследника его работодателя. Мы покинули Гамбург в конце июня около 9 часов вечера. Корабль как раз выходил из внутренней гавани, когда зазвучал сигнал воздушной тревоги. Начался налёт английских бомбардировщиков.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 Вы, наверное, собираетесь спросить, что произошло с девушкой? Думаю, я уже знаю. Мой отец, разумеется, был вне себя. С своей идиотской выходкой я поставил под угрозу всё. Девушку могли в любой момент депортировать. Помните, что шёл 41 год? Но к этому времени я уже был так же до смерти влюблён в неё, как когда-то лобок в её мать. Я посватался и поставил отца перед ультиматумом.